26. Карета и правда ждала в конце улицы. Я от чего-то думала, что она будет под стать Кирено и его мрачному образу, чёрная, запряжённая вороными же конями, с каким-нибудь чудищем вместо кучера. Однако ничего такого, разумеется, не было. Обычное светлое дерево, некрашенное даже, лишь немного позолотой до да бронзовые фонари по углам крыши. лошади, буланные, с вплетёнными в гривы и хвосты голубыми лентами. С одной стороны, не скажешь, что карета принадлежит советнику Его Величества, с другой — видно, что необычная наёмная. Гербы по бокам всё-таки нарисованы. Ястреб, сидящий на кленовой ветве. Спрыгнувший с козел мальчишка даже не взглянул на меня. — Коротко поклонился хмырю, открыл дверцу и замер в ожидании. Кирино сделал приглашающий жест, и только сейчас я поняла, что кроме Лара, случись что-то не то, никто и не знал бы, где меня искать и с кем. И если Таше верить хотелось, то этому чернявому, но они ведь побратимы, жаль. Зная это, всё равно нельзя было сказать, что бояться нечего. Кирину заломил бровь, точно прочитал мысли, хотя так оно, скорее всего, и было. И как с этим быть? Без Шугина спрятаться не получится, а быть раскрытой книгой как-то не хочется. Аура, конечно, скрыта амулетом, но вот мысли. У тебя всё на лице написано. — хмыкнул он, повторив жест в сторону кареты. «Прям-таки всё-всё!» Сощурилась, закусила губу и вцепилась в лямку сумки, но всё же решилась и шагнула вперёд. «Если что-то я и вынесла из приключившихся со мной бед, так это то, что от судьбы не убежишь, и разбираться со всем надо постепенно». «Сейчас вроде на похищение не похоже», а станет вдруг, тогда и буду думать, как вообще можно предугадать всё, особенно когда не так уж много и знаешь. Забиваться в угол не стала, хотя очень хотелось, и чтобы как-то унять нервозность, положила шляпу на колени, теребя повязанную на неё ленту. Кирино сёл напротив и, откинувшись назад, пристально оглядел меня. Не растерялась, и демонстративно осмотрела его в ответ, вопросительно вскинув брови. Грянул, как гром среди ясного неба, настоял на том, что поговорить нужно сейчас, потащил за собой. И как понять, что ему в действительности надо? Хорошо ещё, что в памяти сидевший передо мной мужчина и тот мужик из леса никак не ассоциировались. И тошно при взгляде на Кирено не становилось, а ведь могло. Я наивно полагал, что уж свою-то кровь колдун будет оберегать. Наконец заговорил хмырь и перевёл взгляд за окно, скрестив руки на груди. Я и не заметила, как карета тронулась, столь мягким и плавным был ход. Отчасти благодаря дорогам в столице, отчасти из-за ресор потому что если вспоминать Ландона, которым мы с Ераем ехали к пристани, всё-таки было чуточку тряска. Оберегать от чего? Кирено приподнял уголки губ, но улыбка здесь и не пахла, больше походила на неумелую попытку скрыть раздражение. Но Кирено и неумелость. Вот теперь точно не стану сомневаться. Со мной играли а значит, не стоит до конца верить всему, что вижу и слышу. Или этого он и добивался, чтобы не теряла бдительность и накручивала себя догадками. «Пойди пойми, что у него на уме». «От предназначенной стези!» Взглядом он указал на метку, спрятанную под длинным рукавом платья. «Я не собираюсь, как он...» играть в странные игры и водить тебя за нос. Поэтому и беру сегодня с собой. Я не понимающий нахмурилась. Под пальцами чуть хороснул край соломенной шляпы. Род твоей матери, Авари, берёт своё начало от гросса, которому боги даровали слово. Такое наследие несёт в себе, скажем так, некоторую долю ответственности перед миром. Вот вроде сказал, что не будет водить за нас, а всё же идёт каким-то окольным путём. И прямо объяснить, что за стызия, что за ответственность, почему-то не может. Почему? Что в этом такого? Что ж, подождём, посмотрим. А разве не все владеющие ведут своё начало от первых магов? После ночи гнева магия стала просыпаться спонтанно. В голосе Кирено прорезались менторские нотки, от чего-то заставившие её почувствовать себя спокойнее. Но есть записи о подобных случаях и до неё. С тобой же вся суть кроется в чистоте крови, которую аварии сумели сохранить. А если учесть, кем является твой отец, ерней, кем не является. Ты ведь не знала, что Колдон он не по праву рождения, что-то помогло ему или вероятнее кто-то. Подожди. Что ты имеешь в виду? Почему так важно, что мой отец не маг по праву рождения? Это значит, кто-то даровал ему слово, как и тем первоначальным. Не думаешь? Ехидно заломленная бровь не вызывала ничего, кроме желания расцарапать лицо вредного хмыря. Ты говорил, что я не особенная. Тебе стало легче от того, что я соврал. Я закусила губу и отвела взгляд. Может, он и правда пытался меня так защитить, как и отец, который не рассказывал ничего. Но вместе с тем детство ведь было мирное, спокойное, не предвещающее беды. И если бы я послушалась, если бы не пошла смотреть на приезжих магов. Нет. Отец такой промашки просто не мог допустить, никак не мог, при всём том, что я о нём слышала. Значит, никаких если бы быть не может. Или всё-таки не доглядел, допустил ошибку. А сестра? Она поэтому и пропала? Что за ответственность перед миром? Что нужно певчей цикаде? Ирны не могли тронуть, пока она была под защитой Ерая. Киринот вёл взгляд и стал поправлять манжеты игра из запонками. И потому её выманили таким образом, а Грассе не мог с этим ничего сделать. Именно как Грассе не мог. Потому что ему необходимо было показать свою лояльность Цикаде, которая хочет того же, что и большинство владеющих, силы и магии без слова. Как тени, как восьмой, как предтечи, которые были способны на это до прихода семерых. По крайней мере, о такой другой магии, есть записи в ньенских великих архивах и не верить им нет оснований. Красноглазые всегда внимательно относились к истории мира. Но ведь это семья. Как ради лояльности они могут требовать чего-то такого? Ты сама видела. Янкел убил жену и был готов отдать демонам дочь. лишь бы заполучить чуточку больше силы. «Мать Талисии была сестрой короля?» — спросила я о догадке, которая уже давно вертелась в голове. «Именно поэтому расследованием её исчезновения занимался твой отец. Никому другому Рассер не мог доверить столь щепетильный вопрос». Вновь пришлось мотнуть головой, но лучше не стало. Отец. Цикада. Похищение, теперь я в этом не сомневалась, сестры, а ещё и магия без слова, и какие-то великие архивы. Неужто и правда все дороги ведут в Ньен, и делать мне здесь нечего, если хочу разобраться окончательно, что к чему. А может, надо было всё-таки тогда на острове Бурь плюнуть на осторожность и вцепиться в отца. чтобы отпустить только когда расскажут всё от и до. Или стоило последовать совету Кирено и бежать куда подальше, пока не поздно. Есть ли ещё не поздно, вернее. Ещё и король имел к этому всему явно прямое отношение, потому что заняться делом цикады поручил отцу именно он. Но как давно это всё тянется? Как давно началось? До моего рождения. На рождение Ирны. Сколько вообще отцу лет? Если он маг и выглядит не старше 30, то где-то 50-60. Но Ирай ведь был и его учителем. Сколько тогда? А мама из древнего рода теней, и магия у неё тоже была была. пока не родилась Ирне. Даже несмотря на то, что Цикада по сути своей занимается ересью, Конклав будет покрывать их до последнего, а храмам не хватит сил, чтобы противостоять магам. «Но ты... Ты ведь творишь магию без слова, но при этом не тень. Ты восьмой или предтеча?» Попыталась пошутить, Но под холодным взором улыбка быстро стёрлась с лица. Ты знаешь моё прошлое. Не притворяйся дурочкой. Что бы Вась мой или притеча был рабом? Хмырь усмехнулся и покачал головой. Я результат исследований твоего отца. Только вот с цыкадой он имени поделился. Думаю, поэтому тебя похитили из Штолин. А потом и Ирне попутешевали ту, как рычаг. Так почему же на самом деле мне показалось Кирено что-то не договаривал. Слишком уж спокойно он отвечал, словно действительно не намеревался ничего скрывать. Но разве так бывает? Рычаг Для проверки лояльности из за наследия крови. Не знаю, неожиданно произнёс он. Не исключено, что всё и сразу. Значит, даже он чего-то не знает. Не поэтому ли он пришёл ко мне? Вместе всяко легче разобраться. Нет, наивно полагать, что я представляю собой что-то весомое. А в чём же заключается особенность твоей магии? Почему просто не поделиться этой тайной? Ехидно заломленная бровь действовала весьма раздражающе, будто бы её хозяин восклицал: "Но надо же, какие умные вопросы мы умеем задавать". Я такой лишь благодаря случайному стечению обстоятельств. Тут даже твой отец никак не замешен. И им не захочется пройти тем путём, что я, а потому они постараются расщепить меня на части и выяснить, почему так получилось. Кирино пожал плечами, отодвигая занавеску и проверяя, что там за окном. Я умер. Меня воскресили. Потому переболел черодейской хворью, хоть маги и не способны ею заразиться. Но из каждого правила существует исключение. Потом умер во второй раз. Но мою душу, то, что от неё осталось, удалось переместить в новое тело и сохранить при этом изначальное. Но всё это вопрос везения. Мне повезло. Это не твоё дело. Это десятое. И предупреждаю твой вопрос, я не знаю, кому оно принадлежало. Да и не имеет значения. Не имеет значения. А ведь это был живой человек, со своей судьбой, мечтами и надеждами. Как такое может не иметь значения? Даже будь он полнейшим мерзавцем, всё равно его можно было попробовать изменить, дать шанс, искупить свою вину. А теперь ничего. Только смерть и забвение. победилой, что я не собираюсь ничего скрывать. Оскалился хмырь. Ты сама могла заметить, что многим нужна из-за своих особенностей. Мне же нужен союзник. Многим нужна. Передразнила его и отвернулась. И только ты не будешь меня никак использовать, да? Бесвольные марионетки. не могут принимать активного участия в действии. Мне нет смысла держать тебя в неведении. Я передернула плечами, не сумев найти, что ответить. Но если держась рядом с Кирено, получится найти все недостающие кусочки мозаики, что в этом такого? Разве что о своей безопасности придётся думать самостоятельно, потому что этому мерзавцу есть дело только до себя. Мы почти на месте. Свои вещи можешь оставить здесь. Они не понадобятся. На миг промелькнула мысль, что всё происходящее ловушка, что прямо сейчас меня ведут в пасть цикады, а я, как всё та же жертвенная козочка, покорно следую за тем, кто тянет поводок. Надеиться на то, что повезёт, глупо и наивно. Хотя только так, пожалуй, я и выкручивалась из всех неприятностей. Милостью Скиля, не иначе. «Я могу тебе не нравиться», — произнёс Кирино, когда карета остановилась. «Но поводов сомневаться я ещё не давал». «Вряд ли может дать какие-то поводы тот, с кем видишься лишь третий раз в жизни. Были, конечно, ещё и сны. А ведь...» Он тоже побывал в моей голове. Нет. Нужно думать иначе. Если Таша на его стороне, если я верю Мэтру, то можно как минимум не считать Кирино плохим. Да и от постоянного чувства страха скоро сойду с ума. К тому же, хмырь не сколько ни страшный, неприятный, едкий, немного заношивый, но ужасом от него не веяло. Извини за то, что я поступила с тобой так. Тогда вздохнула и оставила сумку вместе со шляпой в углу сидения. Не понадобится, так не понадобится. Ты была напугана. Пожал плечами Кирино и вышел первым. От предложенной руки отказываться не стала, потому что боялась навернуться, спускаясь по ступенькам. пока оглядывала место, куда же мы приехали. Тенистая аллейка, на которой остановилась карета, вела к словно воздушному белокаменному особняку, плывущему в облаках зелени и мало чем отличавшемуся по изяществу и лёгкости от королевского дворца. Судя по прогуливающимся людям в богатых одеждах, то ли здесь проводился какой-то званый обед, то ли место было сродни тротории. но для аристократов. А я со своим простым платьем ну никак не вписываюсь. Думала, напротив, сбить цену в ювелирной лавке, если буду выглядеть как обычная горожанка. Вот что обо мне подумают? Где мы? Вокзал Аквилегия. Место для отдыха с парком и рестораном. Начал пояснять Кирино Ввидь моего замешательства. Многие владеющие используют в оквиллеге отдельные комнаты для личных встреч и решения деловых вопросов. И с кем назначена встреча? Позволь хотя бы один вопрос оставить без ответа. Лучизарно улыбнулся хмырь. Мне не нравится твоя улыбка, вырвалось прежде, чем я успела осознать, что говорю. «Я рад, что мы не скрываем ничего друг от друга». Продолжая улыбаться, Кирино предложил локоть, и мне ничего не оставалось, кроме как взять его под руку. «Можешь не переживать. Твое присутствие останется в тайне». Только и смогла что буркнуть под нос благодарность, тем временем усиленно размышляя, с кем же у него назначена встреча, распотребовалась я. «Вряд ли это король». потому что вызывать советника в какое-то постороннее место, когда есть целый дворец, или там слишком много чужих ушей, а может, Таше всё-таки переговорил с Кирено, и теперь Хмырь помогает найти сестру? Или это как-то связано с цикадой и словами о том, что мы в одной лодке? Пройдя по аллее, мы вышли к лестнице особняка На нас не особо обращали внимание, хотя моё платье и правда не особо подходило случаю. Пожалуй, оставалось только повязать передник и добавить на крахмаленный воротничок, чтобы сойти за служанку. Возникший из ниоткуда слуга был одет в горчичного цвета ливрею, и, покрутив головой, я заметила, что такой цвет достаточно сильно бросался в глаза, так что прислугу становилось заметно сразу. И можно успокоиться, потому что на одну из них я никак не походила. Да и женщин среди жёлтых костюмчиков как-то не наблюдалось. Вот интересно, когда я стала серьёзно относиться к своему внешнему виду. Неужели требования Ерая дали такой результат? Или мне просто страшно привлекать излишнее внимание? А самый лучший способ его избежать ничем не выделяться, особенно в плане внешности. Конечно, никого хоть сколько-нибудь знакомого, с кем успела пересечься на балу, здесь не увидела. И какие-то слухи вряд ли поползут о магистро Таэда нормально разгуливать с юными девицами на публике. За свою репутацию их мырь совсем не переживает. Слуга низко поклонился Кирено. Мазнул по мне взглядом. Губы при этом всего на микс скривились, от чего стало неприятно, и заискивающе раз улыбался. Пригласивший на встречу, чьё имя хмырь всё ещё держал при себе, выбрал в качестве места оранжерею. В глубине, среди хитровязи дорожек, нашлись пара плетённых диванчиков и плетёный же столик. Рядом Журчал мраморный фонтанчик с бронзовой фигуркой лани. Очень хотелось окунуться с головой в прохладную воду, настолько было тревожно и не по себе. Может, Кирино чего-то такого и добивался в итоге. Лодка лодкой, а тамстить, наверное, ему всё же хотелось. И что может быть лучше, чем зрелище трясущейся от неизвестности девчонки? Даже если мы на одной стороне, Даже если он действительно собирался как-то помочь, ничего не мешало ему проявлять все прекрасные стороны своего характера и злорадствовать в сласть. Я присела на край фонтанчика. Если меня здесь как бы нет, то занимать место на диванчиках мне не полагается. Интересно, как Кирено собирался меня скрыть? Всплеска магии я не почувствовала. О без неё здесь точно не обойдётся. Как ещё иначе сделать незаметным кого-то? Или мне предстояло сидеть, затаившись в кустах? Вернувшийся через осьмушку лучин ис слуга, поставил поднос на столик. Один чайник, одна чашка. Видимо, меня совсем в расчёт не ставят, да? Или магия всё же есть, и слуги меня не видят? Но я точно помню взгляд, которым меня мельком окинули, оценивающий, неприятный. Как только жёлтый костюмчик удалился, я подошла к столу. Ты как маленький ребёнок. Подперев подбородок указательным пальцем, Кирино склонил голову к плечу и перевёл изучающий взгляд с подноса на меня. Тебе напомнить, сколько мне лет? Четно попытавшись изогнуть бровь, Я оскорблённо фыркнула и отвернулась. Я же сказал, твоё присутствие останется в тайне. Никто не запомнит, что ты была здесь. Взглянут и сразу забудут. Даже если это будет маг. Я подошла ближе и с вызовом посмотрела на Кирино. Мне показалось, и ржавая кайман на его радужке расползлась дальше. Было ведь едва едва заметно вокруг зрачка. Он тоже умеет менять цвет глаз? Или здесь что-то иное? Особенно, если будет маг. Значит, встречу назначил маг, проявляя чудеса догадливости, резюмировала я, на что хмырь с усмешкой покачал головой. "Сиди тихо. Какой бы сильной магией ни была" Если ты заговоришь, заклинание спадёт. А если почувствует, что здесь замешана магия, не унималась я, пытаясь справиться с беспокойством, хотя бы через вопросы. Даже если он почувствует, что что-то не так, то скорее подумает, что я опять пытаюсь его убить. А ты пытался? вырвалось у меня. А у меня не было для этого причин. мрачно ответил хмырь Кто-то кого Конечно, мне следовало догадаться сразу. Только вот в чём смысл держать меня в секрете? Почему нельзя самой с ним поговорить? Он не будет столь откровенен или попытается снова обмануть. Аскерино, если не узнает о моём присутствии, будет честен. Я вздрогнула и обернулась на звук шагов. По мраморной дорожке чеканно стучали металлические набойки сапог. Затаив дыхание, отошла обратно к фонтанчику, потому что не оставалось ничего, кроме как поверить Кирино и его заклинанию. Находиться здесь совсем не хотелось. Это был Арда. Тот же, каким я его помнила. каштановые с раженой кучерявые волосы, озорная лёгкая улыбка, смуглая кожа. Даже дорожный камзол один в один, разве что не разодранный и не грязный. И глаза. Чёрные, как ночное небо, с вкраплениями созвездий и туманностей. Куда из них подевалась вся мшистая зелень? Сам ведь говорил, что никаким иллюзиям цвет не поменять. выходит, обманул. Или дело всё-таки в чём-то другом, конкретно в чужом сердце, про которое говорил Шугин. Из-за сколько души Кирено, у меня тоже стал меняться цвет глаз. Значит, под сердцем фамильяр имел в виду что-то подобное. Опаздываешь. Бросив короткий взгляд на подошедшего, Кирено потянулся к чайнику. Внутри меня всё сжалось. Действительно ли меня не видит сейчас? А вдруг магия не сработала? Или я не выдержу и не смогу сидеть тихо? Вот это, мне кажется, куда более вероятно. Нет. Не получается, никак не получается воспринимать Арда как отца. Быть может, потому что в памяти Всё ещё зияет огромная дыра там, где должны были храниться воспоминания о нём. А может, до сих пор не могла поверить, что у отца есть дар, что он владеющий словом, что мне врали всё детство. Смею надеяться, ты не успел соскучиться. Лучезарна улыбнулся. Отец, жестом оцелая слугу, который пришёл вместе с ним. Надейся. Как-то резко, совсем не в своей манере ответил Кирено, забирая единственную чашку с чаем себе. Неужели он на что-то злился и потому так себя и вёл? Кажется, у Таши появился конкурент в вопросе выведения Кирено из себя. Дерзишь, насмешливо сощурился Арда. Опять. Мне кажется, Ты уже вырос из этого. Хмырь не стал отвечать. Вместо этого, коснувшись губами края фарфоровой чашки, больше обозначая намерение отпить чая, чем действительно собираясь это сделать. Казалось, он специально жестами и мимикой привлекал к себе как можно больше внимания, чтобы в мою сторону даже не взглянули. Ну, перейдём к тому, зачем я тебя позвал. Возвращая приветливую улыбку, чародей занял свободный диванчик и закинул ногу на ногу. — Как-то Алисия! — Киренова просительно изогнул бровь. — Видимо, хорошо, — констатировал отец. — Это всё, что ты хотел узнать? Поддеть Арда было непросто. Сохраняя всё то же приветливое выражение лица, Он качнул головой и устало вздохнул. «Терпения у тебя так и не прибавилось. Что ж, ладно, если тебе не терпится заняться делом. Что сейчас входит в планы Росера?» Я стала нервно теребить подол платья. Не терпелась накинуться с вопросами, которые давно мучили. «Почему нельзя сделать это?» «Только ли потому, что так сказал Кирино?» Или дело было в потаённом чувстве превосходства. Смотри, дорогой отец, тебя тоже обдурили. И всё-таки, в глубине души я догадывалась, что говорить со мной на равных вряд ли станут. Кажется, это не у меня был с ним недавно разговор, ради которого его величество даже покинул празднество. Ехидно хмыкнул Кирино и сделал долгий глоток. но отец хранил молчание, и хмырю пришлось продолжить говорить. Семь тысяч копий стягиваются к северо-восточным границам. На верфях строятся три фрегата. Еще два брига-перехватчика, предназначенные корсаром, почти спустили на воду. В конклав было направлено прошение на использование магии в военных целях, а в маринит — поступило распоряжение о создании удушающего зелья, но более масштабного. Так что, подозреваю, очень скоро из зелья сделают газ, вроде того, что использовал Ньен при подавлении мятежа на одном из островов Синтерне лет 30 назад. Ов, об этом не магическом чуде мне известно лишь со слов сеньора Ларица. В Марените у меня не так много связей, чтобы узнавать подробности. Значит, война. Не в коссе это началось. Оскалился Кирено. Рассер, по крайней мере, подал официальное прошение в отличие от разведчиков Нитеро, использующих магию во время пыток. А если вспомнить о том, что происходит с приграничными селениями, такой порядок действий видится логичным. Если он продолжит в том же духе, его придётся убрать. раздражённо цыкнув, ард отвернулся и впирил взгляд в проглядывающее сквозь зелень неба за чуть темноватыми стёклами оранжереи. Мне казалось, ты ему служишь. Я служу короне и королевству, медленно произнёс он. А не человеку на троне. Даже такой шаткий и неустойчивый мир куда лучше, чем война. не только для косы, для всех. Пользуясь возможностью, хмырь оглянулся на меня. Чуть светящиеся льдистые глаза смотрели холодно, без внятного выражения или эмоций. «Руками твоей дочери может быть собран последний колос», в тон отцу проговорил Кирино, поворачиваясь обратно. «Это было неизбежно». Что её руками, что чимита ещё не столь важно. Чародей поднялся, сложил ладони в замок за спиной и принялся расхаживать кругами, не задерживая ни на чём взгляд дольше, чем на несколько мгновений. "Глеjot, ты хочешь поговорить о моих планах?" "В чём её роль?" Хмырь я вновь вернул разговор в мою сторону. чтобы наконец появилась возможность понять хоть что-то. Надо же так война. И отец, кажется, всеми силами пытался её предотвратить. Даже на убийство короля был готов пойти. Ох, не потому ли он так беспокоился за Талиссию, чтобы сделать единственную наследницу своей марионеткой? Арде грустно усмехнулся. Илегонько дёрнул плечами. Ни в чём конкретном. Это был эксперимент. По правде сказать, та девочка, что встретилась тебе в пустошах, была не совсем Марисой. Кирино чуть сощурился, не спуская взгляда с отца. Мне пришлось стряхнуть головы, чтобы сконцентрироваться. Внимание от чего-то опустилось в пляс. отказываясь фокусироваться на конкретных вещах. Голос. Голос. А не ведь о проклятии жатвы? Но почему я была не совсем собой? Я же помню себя как себя. Я, Мариса Аше, дочь Грассе и Ларица, выросла в штольнях. Нянюшка Берта, кошка Ночка, кобылы с Оцовской конюшни. Смирная заря, истраптивая Астра. Моя подруга Стияра, башня при городской ратуше, рыночная площадь, храм Семирых, широкие улицы, речка близ города, на которую мы бегали вместе со Стиярой, а иной раз удавалось вытащить матушку. Я не я. Кто же тогда? Не хочешь подумать сам? Азартно подмигнул Арда, возвращаясь на своё место. Давай, здесь и гадать не надо. Всё на раскрытых ладонях. Проблемы с долговременной памятью, связь, которая так легко создалась между ней и осколком твоей души, то, как присосалось к ней проклятие. Удобная жертва? Мрачный взгляд Кирено заставил сердце сжаться. А всё ещё моя дочь. Из-за неё ожиды на подступивших к глазам слёз разглядеть что-либо не получалось. Я жертва ещё и удобная. Ох, и сердце вдруг так быстро-быстро застучало, а голова закружилась. И перед глазами опять родные Знакомы и до каждой трещинки между камнями мостовых штольни. Деревянный мост через речку, который через год сделали каменным. И на этих прохладных камнях так приятно было сидеть летом, а мальчишки повадились с него прыгать в воду, пока однажды кто-то из них не сломал руку или ногу. Но слава Семирым, никто тогда не утонул, и только потому, что у неё есть часть воспоминаний. Киренов вскочил с места, нависнув над Ардо, и чашка от яростных размахиваний руками отлетела в кусты. А если бы не было, всё-таки принёс жертву, да? От его громкого голоса зазвенело в ушах. Пришлось схватиться за них, наклониться вперёд, потому что голова продолжала кружиться. и ослабить бдительность, хоть на миг, означало упасть в фонтан. И тогда я точно подниму шум, и меня заметят, увидят. Надо ли оно мне? Стоило ли вообще здесь находиться? Не лучше ли сбежать вот прямо сейчас, пока ещё не поздно? Всё-таки последовать совету Кирено и не оглядываться, бежать как можно дальше на Альяре. или даже за край изведанного океана, потому что там, за гранью айкумены, должно же быть что-то ещё. Она не только воспоминание. Невозмутимо потянувшись к чайнику и отхлебнув прямо из носика, отец поднял ничего не выражающий взгляд. Она куда более важный элемент происходящего. И ты поймёшь это, как только заглянешь глубже. Кирино сжал кулаки до побелевших костяшек, с трудом борясь с эмоциями, однако сумел совладать с ними и отступить на шаг. А вот у меня никак не выходило, с каждым мигом становилось только хуже. Кровь в висках пульсировала настойчиво и болезненно отдавала в затылок, руки мелко тряслись, сердце порывалось вырваться из клетки ребер, в голове бил на бат. Слёзы отступили, но лишь потому, что в глазах стало сухо, до рези, словно в них насыпали песка. Я не могла не смотреть на то, что происходило передо мной. Не получалось отвести взгляда при всём желании. До одури хотелось свернуться калачиком, заткнуть уши и просто исчезнуть. Я не понимала, о чём говорил отец, но создавалось впечатление, что чувствовала, Догадывалась, я не настоящая, а какая тогда? И если бы кое-кто не лез столь назойливо в мои дела, она была бы в безопасности. Но не в сознании. Из-под лобья взирая на Арда, хмырь встряхнул головой и, шумно выдохнув, сел обратно. Все мы с отчаянной жаждой цепляемся за жизнь, развёл руками чародей, но этот жест вместе с чайником в руках выглядел скорее комично. И если ради безопасности дочери мне придётся погрузить её в, вероятно, вечный сон, то так тому и быть. Ты всё ещё не сделал этого, с присущим ему ехидством отметил Кирино. окончательно придя в себя. «Не похоже на тебя». Я задыхалась, проклиная тот миг, когда согласилась пойти с Кирино, когда села к нему в карету, когда... не нашла сил перестать просто плыть по течению и заявить о себе. Не сейчас, там, на балу. Или надо было раньше плюнуть на всё, на отца, оказавшимся Арда, которого мне так хотелось найти, на чей-то там замысел, разобраться с проклятием и уплыть до Ньена, потому что так хотелось увидеть Империю своими глазами, может, потому мне и встретился вновь Квиль, как знак. Не знаю. Думать было очень сложно. До того сложно, что не каждую мысль получалось заканчивать. И блаженная чернота, наступившая следом, стало долгожданным спасением. Теперь это твоя забота. Последним, что я услышала, были слова отца.